Несмотря на ершистый характер Луки и спокойно извитительный анфис Палны, соседки зажили душа в душу. Пожилая дама действительно оказалась неприхотливой. Она любила свежие продукты, в основном кисломолочные, чистые полы и дорогой алкоголь. Когда Лука с первой получки купила банку красной икры, сервелат в нарезку и бутылку вина, Анфеса Павловна с доброй улыбкой, отобрала у нее бутылку и поставила подмойку к мусорному ведру. После чего достала из буфета нехилую круглую бутыль, украшенную виноградной лозой. Человек есть то, что он ест и чем периодически напивается, сообщила она, открывая золочёную пробку, которой можно было легко убить в висок и разливая по хрустальным пузатым бокалам жидкость ярко-янтарного цвета. Не лей в себя всякий контрафакт, иллюминация, пользуй только старые добрые напитки. Ух, выдохнула Лука, отпив из своего бокала. Ничего не поняла, кроме того, что это было круто. Анфиса пально любовно намазывала бутерброд с маслом и крой. Для этого был извлечён на свет старинный ножичек с тупым закруглённым концом и рукоятью похожей на раковину. Лимончик вот, заешь, посоветовала она. Считается, что клубника оттеняет вкус шампанского, солёные огурец – водки, а лимон коньяка. "Да?" искренне удивилась Лука. В её семье пили без изысков: пиво по выходным, водку по праздникам, заедая, чем придётся в основном докторской колбасой. Учить тебя и учить жизни иллюминация, вздохнула Анфиса Пална. Янтарный напиток, несмотря на лёгкость пития, знатно шумел в голове. "Почему вы меня так называете?" Анфиса Пална, набравшись наглости, уточнила Лука. "Ладно бы я вся стразами была усыпана от макушки до кроссов", старушка хмыкнула. "Видишь ли, девенька, Я уже стара. Глаза меня подводят, несмотря на бинокуляры мои. Потому что частенько пользуюсь тем, что мы называем периферическим зрением. Но это не то зрение, про которое написано в учебниках для медицинских учебных заведений, мы уточнила Лука. Хранители, кивнула та. Тебе случалось когда-нибудь смотреть на периферический мир? Лука вспомнила, как Муня показывала ей пространство, наздреватое, как свежий хлеб, в котором ясно видна каждая дырочка, трещинка, вмятинка. Да, наверное, засомневалась она. Тогда ты знаешь, как много там света и вообще всего. Молодым ведьмам и колдунам сложно привыкнуть к такому изобилию. Да и организм адаптируется не сразу. Вот почему они не могут долго смотреть. А я старая и подслеповатая. могу. Чем и пользуюсь? У тебя сильный дар лука. Правда, он дремлет, но однажды пробудется. Я его вижу, как, она хихикнула, новогоднюю елку, обмотанную сразу несколькими разноцветными гирляндами. А как пробуждается дар? заинтересовалась Лука, уминая колбасу. Анфиса Павловна снова наполнила бокалы. Впрочем, наполнила неправильное слово. Она разливала по чуть-чуть на самое донышко, затем грела бокал в ладонях, покачивая в нем напиток, подносила к носу и нюхала, как лучшие духи, и только после этого дегустировала. Поневоле Лука попыталась повторить этот цирковой номер. Странный аромат щекотал обоняние, и это было волнительно. У всех по-разному, задумчиво ответила старушка, поставив бокал. Кто-то переболевает как гриппом с высокой температурой и насморком. Кто-то вещи оживляет, кто-то видит в лужах другие миры. А у меня было в детстве вдруг решилась Лука. Никогда и никому не рассказывала. А тут решилась. то ли из-за вкуса, цвета и запаха колдовского напитка из бутыли с виноградной лозой и двумя буквами Х и О, то ли из-за личности квартирной хозяйки. Ну-ка, ну-ка, заинтересовалась та. Расскажешь? А вы смеяться не будете? уточнила Лука. Старушка полуобернувшись, посмотрела на форточку. Та вдруг стукнула, открывшись. В кухоньку влетел свежий ветер, сильный и влажный. Дунул луки в лицо, будто старый друг, любящий пошутить, а затем поднял со стола бокал с остатками коньяка и сунул ей в пальцы. Лука махом выпила остатки и со стуком вернула бокал на стол. "Понятно, смеяться не будете", сказала она. "Вы как про лужи сказали?" и она поведала домы и о луже и о головастиках, и об огне в печке. Не призналась лишь в последнем эпизоде, в результате которого брат попал в больницу, а мотороллер на свалку. Застыдилась. Анфиса Павловна слушала внимательно. Когда Лука закончила говорить, разлила по последней и убрала бутыль обратно в буфет. Потянулась к колбасе, но передумала, намазала еще один бутербродик и коркой и сказала, как ни в чем не бывало когда во мне пробуждалась стихия огня я спалила сарай ночевала там с одним парнишкой, от его ласк совсем голову потеряла едва успели выбежать ох и досталась мне потом от мамки за что удивилась лука за то что себя не контролировала стихия она и есть стихия дикая необузданная Мы стихийники можем управлять ею, подчинив себе. Это как дикого зверя укротить. Коли он признает в тебе хозяина, будет слушаться, Коли нет, погрызёт и тебя, и твоих близких. Девушка отвела глаза. Старуха была права. Не разозлись Лука тогда на Артёма. Кулак ветра не сбил бы его мотороллер. А как это подчинять? Для начала надо учиться контролировать свои мысли. Думаешь, это просто такие тараканы безобидные в голове? Нет, иллюминация. К сожалению, это не так. Если бы стихийники себя не контролировали, мы жили бы в мире бесконечных ураганов, наводнений и смерчей. Можно сказать, что мы одни из самых опасных хранителей, ведь разрушения, которые могут случиться из-за нас, носят глобальный характер. Лука вдруг вспомнила, как бушевала гроза в ту ночь, когда она металась по комнате, мучимая виной. Неужели это из-за неё так ярились молнии и лил дождь? А я, стихийница, с замиранием сердца спросила она. Похоже на то, задумчиво протянула Анфиса Павловна. Но пока ты воздух не почувствуешь, ничего нельзя сказать наверняка. «Ты ведь не чувствовала еще?» Нет, спустя еле заметную паузу ответила девушка.